Исаак б а ш е в и с з и н г е р Шоша. Кассета номер два, первая сторона. Я не считаю себя интеллектуалкой, но это и моя трагедия, сказала Бетти. Как вы думаете, почему они ополчились против меня? Потому что мне противны их интриги, их сплетни, их глупость. С самого детства я была чужой среди женщин. Родные сестры не понимали меня. Мать относилась ко мне как курица, что вы сидела утёнка и ненавидит его за то, что он рвется к воде. Мой отец был ученый, хасид, ученик р е б а из Гусятина, и большевики расстреляли его. Почему? Он был богат когда-то, а война его разорила. Люди выдумывали разные небылицы и возводили на него ложные обвинения. Вся моя семья живет в России, но я не смогла оставаться среди убийц моего отца. Зло царит везде, б е з з л о д е и правят миром. б е т т л е р я не говори так. Если бы мне давали по миллиону за каждого хорошего человека, Рокфеллеру пришлось бы работать у меня и с о п н и к о м Вы первая женщина пессимистка, которую я встречаю, заметил ф а й т л ь з о н Пессимизм обычно мужская черта. Я могу представить себе женщину с мужскими чертами характера или мужским дарованием, так сказать, Моцарта, даже Эдисона в юбке, но Шопенгауэр в образе женщины – это выше моего понимания. Слепой оптимизм – вот сущность каждой женщины. Не ожидал я, что услышу от женщины такие слова. Стало быть, я не женщина? Это уж позволи решать мне, заорал Сэм. Ты на сто процентов женщина, нет, не на сто, 100, на тысячу. Я много п е р е в я з а л женщин в своей жизни, но это, Сэм. Ладно, ладно, я уже заткнулся. Начните ваш завтрашний день с пьесы, молодой человек. И не думайте о деньгах. Бейте душечка, не к у р и так много сегодня, это уже третья пачка, Сэм. не лезни в свое дело. Вскоре после полуночи мы с ф а т е л ь з о н о м о т к л а н и л и с ь и ушли. При прощании Бетти несколько раз сжала мою руку. Она наклонилась ко мне и у л о в и л запах алкоголя и табака. Ела Бетти мало, но за вечер прикончила несколько рюмок коньяка. Она и Сэм остановились в отеле Бристоль. Они взяли такси. ф а т е л ь з о н жил над лугой, но он проводил меня до Новалипок к Доре. Морис был в курсе моих дел и, кроме того, редко ложился спать раньше двух по п о л у о ч и Он взял меня за руку и сказал: "Мой мальчик Бетти поверила в вас. Ого-го! Если в вашей пьесе есть хоть что-то, вы станете человеком. Сэм д р е й м о н при деньгах, и он без ума от Бетти. Возьмите вашу писанину и напихайте туда столько любви и секса, сколько сможете. Я не хочу превращать ее в кучу дерьма. Не будь тя слом. Театр дерьмо по определению." Это не то же самое, что содержательное литературное произведение. Литература должна состоять из слов, как музыка из звуков. Если же вы произносите слова со сцены или даже декламируете, то это уже подержанный товар. Публика не придет. Придут, придут. Парень вроде Сэма не остановится ни перед чем, чтобы купить критику. Если есть что жарить, нечего экономить на смальц. е Сегодня е время н р а в и т с я три вещи: секс, т о р а и революция. И чтобы обязательно все сразу. Дайте им все это, и они вознесут вас до небес. Кстати, у вас найдется золото, даже два, прекрасно. Вы уже ведете себя как миллионер. У нее, кажется, мания преследования. Вероятно, к тому же и актриса паршивая. Но у меня странная фантазия. Мы говорили сегодня о дебуке. У меня тоже есть дебук. Он приказывает мне основать институт чистого г е д о н и з м а Разве сама жизнь не такой институт? И да, и нет, конечно, все люди г е д о н и с т ы От колыбели до могилы человек думает только об удовольствии. Чего хочет правоверный еврей? Удовольствие на том свете. Чего хочет аскет? Духовного удовлетворения или чего-то в этом роде. Я пойду даже дальше. Для меня удовольствие это не только жизнь, но и вся вселенная. Спиноза утверждает, что у Бога есть два атрибута: мысли бытие. Я же говорю, что Бог это удовольствие. Если удовольствие атрибут, то оно должно состоять из бесконечного числа моделей. Видимо, существуют мириады еще неизвестных нам моделей. Если же у Бога есть атрибут зла, то горе нам. Быть может, он не так всемогущ и нуждается в нашем содействии. Мой дебук открыл мне, что все мы частицы Всевышнего. И так как люди величайшие эгоисты среди всех Божьих созданий, Спиноза утверждает, что любовь человека к себе то же самое, что любовь Бога к человеку, то следовать своим желаниям наш долг. Если он ошибается в этом, то он ошибается и во всем остальном. А не говорит ли вам ваш дебук, что человек уже оказался банкротом? И не д о к а з а т е л ь с т в о ли этому мировая война? Это можно было бы доказать мне, но не моему дебуку. Он же говорит мне, что Бог страдает чем-то вроде потери способности предвидения, и он потерял теперь цель своего творения. Мой дебук подозревает, что Всевышний старался сделать слишком много за такое короткое время, как вечность. И вот он утратил оба критерия: и контроль, и способность помочь, когда это нужно. Вы, конечно, шутите. Конечно же шучу. Но даже когда я несу этот бред, я серьезен. Я смотрю на Всевышнего как на больного Бога, так о шарашенного этими галактиками и множеством законов, которые Он же и установил, что Он не знает уже чего хотел, когда все это затеял. Иногда я смотрю на свои собственные к а р а к у л и и вижу, что я начинал одно, а получилось совсем другое. противоположное тому, что я собирался сделать, так как считается, что мы его о б р а з и подобие. Почему такое не могло произойти с ним? Так вы собираетесь освежить его память? Это тема вашей следующей статьи могла бы быть, но эти идиоты издатели ничего у меня не берут. Недавно они вернули мне все. Они даже не дают себе труда прочесть. Кстати, эту вашу память следует освежить. Вы обещали мне два з л о т ы х Вы правы. Вот они. Виноват. ы Благодарю. Пожалуйста, не смейтесь надо мной. Во-первых, этот сумасшедший сам напоил меня, а во-вторых, после п о л у н о ч и я выбрасываю из головы все, что там было. Я не отвечаю за то, что я наплел или даже подумал. С тех пор, как у меня б е с с о н н и ц а я могу бредить с открытыми глазами. Быть может, он, как и я, страдает б е с с о н н и ц е й В самом деле, Тора учит нас, что он или не дремлет, или спит, но всегда видит детей Израиля. Вот это страж. Доброй ночи. Доброй ночи и спасибо вам за все. Попытайтесь написать эту паршивую пьесу. Я разочаровался во всем и теперь поклоняюсь только мамоне. м Если мы когда-нибудь вернемся к язычеству, моим храмом будет банк. Мы пришли. Дойдя до новолипок, Файтальзон отпустил мою руку и ушел. Я позвонил. Дворник от перворота. в с ю д у было темно, лишь в окне четвертого этажа горел свет. провести ночь с д о р о й было для меня одновременно и опасно и унизительно. Мы уже разошлись. Она собиралась тайно перебраться через русскую границу, чтобы поступить на курсы пропагандистов. Каждого коммуниста, который переходил границу из Польши, арестовывали, хотя Дора страстно отрицала это. Их обвиняли в шпионаже, саботаже, т р о ц к и з м е Сколько раз я говорил ей, что такое путешествие р а в н о с и л ь н о самоубийству, но в ответ слышал фашисты, социалфашисты и всякого рода прислужники капитала. Должны быть ликвидированы, и чем скорее, тем лучше. Разве герцкий гольшлаг был фашистом? А Берл Гутман? А твоя подруга Ирка? Спрашивал я. Невинных не арестовывают в Советском Союзе. Такое происходит только в Варшаве, Риме, Нью-Йорке. Ни факты, ни доводы не убеждали ее. Она была в плену иллюзии, гипнотизировала других. Я видел в своем воображении, как она пересекает границу в н е с в и ж е падает на траву, чтобы поцеловать землю страны социализма и тут же ее тащат в тюрьму красногвардейцы. Ей придется сидеть там среди множества таких же голодных умирающих от жажды рядом с п а р а ш е й Она будет спрашивать, разве это возможно? И в чем меня обвиняют, меня, о т д а в ш е лучшие годы борьбе за социалистические идеалы? Я медленно поднимался по лестнице. Я уже давал торжественную клятву не возвращаться сюда, однако Дора была нужна мне. Конечно, нам предстоит расстаться навсегда, но быть может, она сама запуталась и сомневается, ведь даже у о р т о д о к с о в бывают еретические мысли. На минуту я остановился на темной лестнице и снизошел до краткого самоанализа. Что если меня арестуют с нею вместе этой ночью? Какие оправдания представлю я? Почему я т а щ у с ь как говорят, со здоровой головой до да п о с т е л ь больного? И должен ли я переделывать П.С. е у в у году капризом Бетти? И чего же в самом деле хочет ф а й т е л ь з о н Очень странно, но в последнее время снова и снова слышал я, что в клубе кто-то устраивает оргии. В клубе был стол, прозванный молодыми писателями столом импотентов. Здесь каждый вечер после окончания спектаклей и кинофильмов собирались старые писатели м е т р ы газетчики, журналисты и их жены. Собирались, чтобы поговорить о политике, обсудить еврейский вопрос, эротические темы, входившие тогда в моду благодаря Фрейду. сексуальную революцию в России, Германии да и вообще в Европе. Фриц Бандер, известный актер, приехал в Польшу из Германии. Нацисты и консервативные немецкие газеты ополчились на Бандера за то, что он портит немецкий язык, мой Шелинг, так это у них называлось, за то, что он плохо отозвался о Людендорфе, а также за то, что обольстил немецкую девушку из аристократической семьи и довел ее до самоубийства. Бандер, галицкий еврей. Был так разозлен всем этим, да заодно и плохими отзывами о нем в прессе, что уехал из Берлина в Варшаву. Его одолевал раскаяние, он хотел снова вернуться в еврейский театр. Он привез с собой Гретель, христианку, жену немецкого кинопродюсера. Муж вызвал Бандера на дуэль и грозился застрелить его из ружья. Теперь Бандер тоже сидел за этим столом и каждый вечер рассказывал анекдоты на своем голицийском жаргоне. В Берлине были широко известны его любовные похождения. В румынском кафе на Гренадерштрассе рассказывали о его приключениях н е о б ы к н о в е н н о й истории. А в Варшавском клубе п и с а т е л е й бытовала даже шутка, будто мандеровская похвальба пробудила у старого больного писателя р о ж б а у м а надежду стать вторым к а з а н о в о й Прежде чем постучать в дверь, я остановился и прислушался. Может быть, там заседает окружной комитет партии или полиция проводит обыск. Все возможно в этой квартире. Однако было тихо. Я стукнул три раза, наш здоровый условный стук, и немного подождал. Вскоре послышались ее шаги. Я никогда не спрашивал, почему у нее нет телефона, но догадывался, чтобы полиция не могла перехватывать разговоры. Удоры были широкие, б е д р а и высокая грудь, но сама она была маленького роста, курносенькая. Привлекали в ней только большие трепетные мерцающие глаза. В них смешивалось ч у т л у к а в с т в о с с о з н а н и е м значительности собственной миссии спасти человечество. Дора стояла в дверях в ночной сорочке с п а п и р о с о й в зубах. Я думал, ты уехала из Варшавы, сказала она. Куда же? И не простившись, чего же мне было ждать после всего? Хотя коммунистам запрещалось выдавать партийные и т а й н ы к л а с с о в о чуждым элементам, Дора сказала мне, что все уже готово для ее отъезда. Теперь это дело нескольких дней. Часть мебели она уже продала соседям, партийное руководство должно было принять у нее квартиру. Тут же валялась связка моих рукописей, и Дора напомнила, чтобы утром я не забыл их забрать. Хотя я плотно поужинал, Дора н а с т о я л а чтобы я поужинал с ней, выпил ч а ю съел булочку с маринованной селедкой. Ты сам поставил себя в такое положение, сказал а она прокурорским тоном. Если бы мы жили вместе, я бы никуда не уехал. Партия не заставляет разлучаться мужа и жену, особенно если у них есть ребенок. А у нас могло бы быть уже двое. А кто бы их содержал, товарищ Сталин? Я остался без работы, задолжал за квартиру за два месяца. Нашим детям не пришлось бы голодать. Конечно, глупо теперь говорить об этом, да и слишком поздно. У тебя будут дети от другой женщины. Я вообще не хочу никаких детей, сказал я. Типичная в р о ж д е н ч е с к а я психология капиталистических марионеток. Это крах Запада, конец цивилизации. Ничего не остается, как оплакивать катастрофу. Но ничего, Муссолини и Гитлер наведут порядок. Раматер Рахиль встанет из могилы и поведет своих детей назад в Сион. Махатма Ганди и его овечки восторжествуют над английским империализмом. Дора хватит. и д е м в постель. Может, мы сегодня вместе в последний раз. Пружины в кровати были продавлены, и мы не смогли бы лежать врозь, даже если бы этого хотели. Мы лежали прижавшись друг к другу и слушали, как возникает и растет в нас желание. Дора была маленькая, гладкая, теплая. Каждый раз, когда мы были с ней, меня поражали ее огромные груди. Как она такая маленькая носит эту тяжесть. Дора прижала свои круглые коленки к моим, стала жаловаться, что я обидел ее. Наши души или как это там называется, не ладили между собой, но тела были по-прежнему в ладу. Я уже умел обуздывать свое желание. Нам было хорошо и до начала, и все время, что мы были вместе, а иногда даже потом. Дора положила руку у меня на бедро. Ты уже подыскал мне замену, разумеется. А ты? Там будет так много дел, что не останется времени думать обо всем таком. Это трудный курс. Не так-то легко приспосабливаться к новым условиям. Для меня любовь не игра. Прежде всего я должна уважать человека, верить ему, доверять его мыслям и чувствам. Давай, давай. Русский Иван со всеми этими достоинствами уже ждет тебя там. Посмотрите-ка на него. Кто бы говорил? Сам всегда был готов бросить меня ради первой попавшейся енты. Мы целовались и ссорились. Я перечислял ее прежних любовников, а она называла всех подряд женщин, с которыми я предположительно мог бы ей изменить. Ты же не, даже не знаешь, что это такое верность, сказала она. Потом поцеловала меня и ущипнула. Уснули мы удовлетворенные, и утром я снова желал ее. Дора промурлыкала на распев, я никогда, никогда не забуду тебя. Мои последние мысли на смертном одре будут о тебе, негодник, ты э такой. Дора, я боюсь за тебя. О чем это ты, паршивый эгоист? Твой товарищ Сталин сумасшедший. Ты недостоин даже произносить это имя. Убери руки. Лучше умереть в свободной стране, чем жить среди фашистских псов. Ты напишешь мне. Ты не заслужил. Но первое мое письмо будет тебе. Снова я задремал. И во сне оказался в Москве и Варшаве одновременно. Пришел на площадь, где были одни только могилы. Постучал в какую-то дверь. На звук отозвался дюжий мужик. Он был в чем мать родила и к тому же не обрезан. Я спросил, где Дора. В Сибири, ответил он. В доме собралась буйная компания. Мужчины наигрывали на гармониях, балалайках, гитарах. Отплясывали голые бабы. На улицу вышла рыжая собака. Я узнал ее, это была елка, собака Солтиса из м и н д з е ш и н а Но елка давно умерла, что же она делала здесь в Москве? Такие пустые сны ничего не значат, сказал я сам себе во сне. Я открыл глаза. За окном было пасмурно, едва брезжил рассвет, и казалось, утро никогда не наступит. Дора гремела в кухне кастрюлями, из крана лилась вода. Она тихонько напевала песенку про Чарли Чаплина. Я лежал не шевелясь, размышляя о мире его противоречиях и нелепостях. Дора появилась в дверях, завтрак готов. Как на улице, снег идет. Я умывался на кухне, вода была ледяная. Творялись твои к о л ь с о н ы я их постирал. Хорошо, спасибо. Надень их. И не забудь забрать свою фашистскую писанину. Она швырнула мне к о л ь с о н ы и выбросила из-под кровати пачку рупий, к о с перевязанную бечевкой. Пока мы завтра коридора не п е р е с т а в а л а получать меня, никогда не поздно понять, где правда. Наплюй на всю эту муть и идем со мной. Кончай писать про этих твоих равинов и дебуков. Пойми, что т а к о е реальный мир. Здесь все прогнило насквозь. Там жизнь только начинается. Везде все прогнило. Вот как ты смотришь на мир. Может, мы последний раз сидим вместе за столом. Кстати, у тебя не найдется три злотых. Я отсчитал три злотых и протянул ей. м е н я самого оставалось теперь три з л о т ы х и немного мелочи. В журнале и издательстве мне задолжали немного, но стало невозможно вытянуть из них хоть что-нибудь. Единственной моей надеждой был аванс, который обещался э м д р е й м а н Я попрощался с Дорой и пообещал прийти вечером. Взял связку р у к о п и с е и вышел. Падал сухой колючий снег. На мусорном ящике сидела кошка. Она уставилась на меня зелеными, как к р ы ж о в н и к глазами и м я у к н у л а Может, она голодная? Прости меня, киска, нет у меня ничего. Проси у того злодея, что сотворил тебя. Я вышел за ворота. Рядом помещался лазарет, и в этом же здании больные оплачивали счета за визит к доктору. Какие-то старухи кутаясь в шали вошли внутрь. Казалось, от них пахнет зубной болью и йодом. Все они говорили одновременно каждая о своих болезнях. Низко висели облака, дул ледяной ветер. Я отправился к себе. В комнате моей помещались только кровать и единственный стул, так она была велика. А холод стоял почти как снаружи. В связке рукописей, что валялись у дора, я вдруг обнаружил начало второго акта моей пьесы. Что это? Воля проведения? Каким-то образом причинность и случайность крепко связаны между собой. Я начал читать. л ю д м и р с к а я девица в о з м у щ а л а с ь т е м что Бог все милости предпочел предоставить мужчинам, а женщинам оставил самую малость. Обряды, связанные с рождением ребенка, ритуальным умовением и вожжиганием свечей на субботу. Она называла Моисея женой-навистником и утверждала, что все зло в мире происходит от того, что Бог мужчина. Напихать сюда еще любви и секса. Кого она должна любить? Доктора, казака? Девицу можно бы сделать лесбиянкой. Но варшавские евреи еще не созрели для таких тем. Она могла бы любиться в Дебука, который сидит в ней, ведь он мужчина. Сделаюка его музыкантом, атеистом, циником, распутником. Девушка будет говорить его голосом. Она может представить себе его внешность до мельчайших подробностей, может даже обручиться с ним. Он станет обижать ее, разочаруется, и она разведется с ним. Я почувствовал, что должен все это немедленно обсудить с Бетти. Я знал, что она живет в Бристоле, но нельзя же ввалиться к женщине в гостиницу без предупреждения. У меня не хватало храбрости позвонить ей. Надо пойти в клуб. Может, Фейтэльзон уже там, тогда я смогу с ним все обсудить. Хотя я ужасно устал, и с к о р к а интересов к Бетти все ж и т л е л о во мне. Я принялся фантазировать, как мы станем знамениты вместе. Она актриса, и я драматург. Но ф е й т е л ь з о н в клубе не было. Два безработных журналиста играли в шахматы. Я остановился поглазеть. Выигрывал п и н я Махтей, маленький человечек с одной ногой. Он раскачивался, теребил усы и пел по-русски: "Была бы водка, да хвост селедки, а остальное т р ы н трава". Он сказал: "Можешь посмотреть, только не лезь с советами". п и н я выигрывал. Он пошел конем так, что вынудил своего противника Зора Халепкиса разменять королеву на ладью, иначе Лепкис получал мат в два хода. Лепки заменял корректоров в еврейской прессе, когда они были в отпуске. Маленький кругленький он тоже склонился над доской и сказал: "Махтей, твоя ладья просто дура. Она опасна мне не больше, чем прошлогодний снег. А ты халтурщик и останешься им до десятого колена. Куда же пойдет королева?" спросил Махтей. "Пойдет, пойдет она. Пусть твою дурацкую башку это не волнует. Уж если пойдет, все твои дурацкие фигуры разнесет в дребезги." Я прошел в следующую комнату. Там сидели трое. За маленьким столиком ш л о и м е л народный поэт. Он подписывал свои поэмы только именем. Стихи он писал набил о в бухгалтерской книге вроде тех, что используют в бакалейных лавках. Писал мелкими буквами, которые только сам и мог разобрать. А когда писал, напевал себе под нос что-то з а у н ы в н о е За другим столом сидел д а н и э л ь Липчин по прозвищу Мессия. Он участвовал в первой русской революции 1905 года, был сослан в Сибирь. Там он стал религиозным и начал писать мистические рассказы. Наум Зеликович, тощий, длинный, черный как цыган, расхаживал по комнате. Он принадлежал к тому меньшинству клуба писателей, которое полагало, что Гитлер раскинут и войны не будет. Зеликович опубликовал десятка два рассказов и все об одном: о своей любви к Фане Эфрос, которая обманула его и вышла замуж за профсоюзного лидера. Фаня Эфрос уже лет десять как умерла. А Зеликович все переживал ее неверность. Он постоянно воевал с варшавскими критиками, они его дружно ругали. Одному из них он дал пощечину. На мое приветствие Зеликович не ответил. Он недолюбливал молодых писателей, считал их выскочками, непрошенными захватчиками. Я повернулся и вышел. Может, у девушки должно быть два д е б у к а один просто озорник, а другой пусть будет распутником. Я уже написал рассказ о девушке, у которой было их два: с у т е н е р а слепой музыкант. Вдруг я решился. Из телефонной будки позвонил в справочную узнал номер Бристоля. Позвонил туда и попросил соединить с мисс Бетти Слонем. Через минуту раздался ее голос: "Хелло". Я тут же потерял дар речи, потом сказал: "Это тот молодой человек, который имел честь обедать с вами вчера в ресторане Гертнера". ц у ц и к Да". А я тут сижу и думаю про вас. Что нового насчет пьесы? У меня есть одна идея. Мне хотелось бы обсудить ее с вами и с Эмом Дрейманом. Сэм ушел в американское консульство. Но ну, вы приходите, и мы с вами обо всем поговорим. А я вам не помешаю. Приходите же. И она н а з в а л а номер. Я был в восторге от собственной храбрости. Какие-то высшие силы распоряжались мною. Захотелось взять извозчика, но я побоялся, что моих трех злотых не хватит. Вдруг я вспомнил, что не побрился сегодня и провел пальцем по щ е т и не. Надо бы зайти в парикмахерскую, нельзя же заявиться к американской леди не бритым. Швейцар в л и в р е стоял у дверей. Казалось, в х о д и ш ь в полицейский участок или здание суда, но никто меня не остановил. В отеле был лифт, но я поднялся на пятый этаж по лестнице. Мраморные лестницы, покрытые посередине ковровой дорожкой. Постучал. Бетти сразу открыла. Такой большой комнаты, как эта, и с таким огромным окном я до сих пор не видел. Негопад прекратился, выглянуло солнце. Казалось, и погода здесь другая. На Бетти был длинный домашний халат и шлёпанцы с помпонами. Из-за своих рыжих волос и всех тех прозвищ, которыми меня изводили в детстве — рыжий пес, рыжий жулик, морковка — я испытывал ко всем рыжеволосым антипатию. Но рыжие волосы Бетти почему-то не отталкивали меня. При солнечном свете голова выглядела огненно-золотой. Только теперь я заметил, какая белая у нее кожа, совсем как у меня, но брови и ресницы темные. Зазвонил телефон и Бетти заговорила по-английски, как благородно и величаво звучит этот язык. Бетти была ниже меня ростом, но чего же легко и свободно она двигалась. Повесив трубку, предложила мне снять пальто и устроиться поудобнее. Даже и д ы ш у нее звучал более возвышенно и утонченно. Бетти взяла мое пальто и повесила на плечики. Это снова поразило меня, такое п о ч т е н и е к старой тряпке да еще без пуговиц. Здорово я чувствовал себя мужчиной, а тут снова превратился в мальчишку. Усадив меня на диван, Бетти села на маленький стульчик лицом ко мне. Полы халата слегка разошлись, и было видно, как хороши ее ножки. Она предложила мне папиросу. Я не курил, но отказаться не хватило духу. Бетти поднесла зажигалку, я затянулся и сразу закашлялся от дыма. Расскажите же о пьесе, попросила Бетти. Я начал рассказывать, она слушала, сначала смотрела на меня с опаской, потом с интересом. Это означает, что у меня будут любовные дела со мной уже? Да, но в каком-то смысле у всех так, верно? Я могу легко играть и мужчину, и женщину. Вы принесли хоть что-то? У меня все пока лишь в набросках. А не сможете ли припомнить несколько строчек? Я дам бумагу и перо, и вы напишите несколько строк. Для музыканта и для проститутки. Подождите, она встала, взяла со столика сумочку и достала оттуда маленькую самописку и блокнот. Почти машинально я написал: "Музыкант, иди же, девушка, будь моей. Ты т р у п а и я т р у п а когда танцуют два т р у п а к л о п ы пускаются в пляс. Я подарю тебе сумочку, а в сумочке горсть праха из святой земли и черепки, что лежат на моих глазах. Смертовой ветви в руке." Я вырую канаву от т и ш е в и ц а до масличной горы. По дороге мы будем делать то же, что Зимри с Инсолу и к о з б и дочь Цура. Проститутка, придержи язык, ты грязный щенок. Я оставляю мир невинной девушкой, а ты валяешься с каждой шлюхой о т л ю б л е н а о о л е й п ц и г а Сон м ангелов ожидает меня, а тебя мириады демонов п о т а щ а т в присподнюю. е Я отдал бедти блокнот и ручку, и она н а ч а л а не спеша читать. тонкие брови поднимались и снова опускались губы насмешливо изогнулись дочитав до конца она спросила это из вашей песы ь не совсем вы сочинили это прямо здесь сейчас более или менее очень странный молодой человек у вас необычная а й фантазия это все что у меня есть а вам нужно еще что-нибудь подождите-ка я попробую это сейчас сыграть она начала что-то бормотать Глядя в записную книжку, прерываясь почти на каждом слове, вдруг начала говорить на два голоса. Меня затрясло. Я еле сдерживался, чтобы не стучать зубами. Силы, которые правят миром, даровали мне встречу с великой актрисой. Это просто немыслимо, что такой талант пропадает, р а с т р а ч и в а е т с я ночь за ночью в постели с Сэмом. Моя сигарета погасла. Бетти ходила в зад вперед по комнате, повторяя диалог снова и снова. Меня осенило. Она лучше в роли музыканта, чем в роли девушки. Голос девушки звучал наполовину как мужской. Каждый раз, заканчивая фразу, Бетти смотрела на меня, и я кивало добрительно. Наконец она подошла ко мне. Это хорошо для декламации, но в песне должен быть сюжет. Какой-нибудь х а с и д богач должен влюбиться в нее. Я попробую. У него должно быть есть жена, дети, конечно. Пусть он разведется с женой и женится на девушке, разумеется. Но она будет не в состоянии выбрать между мертвым музыкантом и живым хасидом, правильно? И что тогда? – спросила Бетти. Она выйдет замуж за хасида, ага. Но в ночь свадьбы музыкант не даст ей быть со своим мужем, да? И она убежит с музыкантом. Куда же? Чтобы быть с ним в могиле? Сколько вам понадобится времени, чтобы написать пьесу, мистер Драймонд готов снять театр. Вы можете стать знаменитым драматургом за один вечер. Если это предопределено, то так и будет. Вы верите в судьбу? Конечно. Я тоже. Я не, религи... не религиозно, вы же видите, как я живу, но я верю в Бога. Перед сном я читаю молитву. На корабле я каждый вечер молил а у Бога, чтобы Он послал мне хорошую пьесу. Все так внезапно. в Друг появляется молодой человек, ц у ц и к с пьесой, которая способна выразить мою душу. Но разве это не чудо? Вы не верите в себя? Как можно верить в о чтобы т о н и было? Вы должны поверить. Это и моя трагедия. У меня такой веры нет. Как только начинает происходить что-то хорошее, я уже предвижу трудности и несчастные случаи, и так все оно и происходит. Так было с моей любовью, с моей карьерой. А Режиссер, есть у вас, н а п р и м е те? Нет смысла искать режиссера, пока пьеса не кончена. На этот раз я не позволю себе сомневаться. Пьеса должна у вас пойти хорошо. Основную линию мы сейчас наметили. Сэм Дреймонд даст вам аванс пятьсот долларов, а здесь в Польше это большие деньги. Вы женаты? Нет. Живете один? У меня была девушка, но мы поссорились. Можно спросить почему? Она коммунистка и собирается ехать в сталинскую Россию. Почему вы не женитесь? Я не верю, что два человека могут любить друг друга в е ч н о У вас хорошая комната? Я должен съехать оттуда, меня выгоняют. Снимите хорошую комнату, отложите другую работу и сосредоточьтесь на вашей песе. ь Как она будет называться? Девушка из Людмира и два ее д е б у к а Слишком длинно. Предоставьте это мне. Сколько вам понадобится времени, чтобы написать песу? ь Если все пойдет хорошо, недели три по одному акту в неделю. Как вы с е б е представляете эти три акта? В первом акте девушка и богатый х а с и д полюбят друг друга. Во втором акте должен неожиданно появиться мертвый музыкант, создается конфликт. По-моему, музыканту лучше бы появиться в первом акте. Вы совершенно правы. Не соглашайтесь со мной так уж сразу. Автору не следует быть таким уступчивым. Но ведь я не драматург. Раз вы пишете пьесу, вы и есть драматург. Если вы сами не принимаете себя всерьез, то никто этого не будет делать. Простите, что я говорю в таком тоне. Ведь все, что я вам говорю, я могла бы сказать и себе. Сэм д р а й м о н верит в меня д а ж е слишком. Быть может, только он один и верит в меня и мой талант. И вот почему я тоже верю в вас, и вы тоже. О благодарю. Чем же я заслужила? Видимо, кто-то там не хочет, чтобы со мной было уже покончено. Наверное, проведение привело вас ко мне. Глава третья. Сэм Дреймонд, как обещал, предложил мне аванс в пятьсот долларов, но я отказался взять сразу такую большую сумму. Мы договорились, что я возьму пока двести долларов по валютному курсу, их обменяли на т ы с я ч восемьсот злотых. Мне начинало вести. Нашла с хорошая комната на Лешну и стоила это восемьдесят злотых в месяц. Заплатив за три месяца вперед, я стал обладателем большой комнаты, оклеенной светлыми обоями, с центральным отоплением, добротной мебелью и ковром. Владелец квартиры, и с и д о р Катценберг, прежде был фабрикантом, но разорился из-за непомерных налогов. Дом этот относительно новый и современный находился недалеко от железной улицы. Первый этаж занимала гимназия. Прямо против входа располагался лифт, и мне вручили к л ю ч от него. Все произошло необычайно быстро. Только вчера Сэм Дреймонд дал мне денег, а вот сегодня я уже переезжаю. Имущество м о е поместилось в двух чемоданах. Я упаковал их и сам отнёс на новую квартиру. Горничная х о з я е в Текла, молодая крестьяночка, уже натёрла пол до зеркального блеска. В комнате стояли кровать, диван, м я г к и е стул, ь я в конце длинного широкого коридора телефон, и я мог им пользоваться за плату восемь грошей за каждый разговор. Боже милостивый! И в какой же роскоши я оказался! Я заказал костюм у портного, одолжил ф а й т а л ь з о н у пятьдесят злотых. Он пытался было возразить, но я насильно всучил ему деньги и пригласил пообедать в кафе на б е л я н с к о й Я рассказал ему о пьесе, и он дал несколько полезных советов. ф а й т а л ь з о н сам собирался подзаработать. Сэм д р е й м о н просил его сделать п о б л и с и т и Мне не приходилось раньше слышать это слово, и ф а й т а л ь з о н объяснил, что оно значит. Морис неспеша пил чай и рассуждал: ну какой там поблисить я могу сделать? Не буду же я хвалить Пьесу, если она мне не понравится. Наверное, Сэм д р е й м о н мультимиллионер. У него противная, злющая жена и взрослые дети, для которых он чужой. Они богаты и сами зарабатывают. Что ему делать со своим богатством? Он хочет тратить как можно больше. Это Бетти, она должно быть вернула ему потенцию. В Америке я не был с ними знаком, только слыхал про них. Кажется, даже видел его как-то раз в кафе р о я л ь По профессии он плотник, приехал в Америку после 1880 года, стал строительным подрядчиком в Детройте. А когда Форд построил автомобильный завод и начал платить рабочим по пять долларов в день, толпы стали стекаться в Детройт со всей Америки. Сэм д р е й м о н строил жилые дома. В Америке, если ты удачно, начал деньги уже сами идут к тебе, и этому нет конца. В 1929 году он потерял состояние, но и осталось у него порядочно. Следовало бы все-таки взять у него эти 500 долларов. Он теперь будет думать, что вы просто Шлемель. Шлемель, герой повести ш м и с с о «Приключения Петра Шлемеля», повести и ч е л о в е к е п о т е р я в ш и м свою тень». Вот что пишет ш м и с с о брату переводчику повести на французский язык. Шлемель или вернее ш л е м е л ь еврейское имя. Оно значит тоже, что Теофиль, Готлиб. В о б и х о д н о й речи евреев это имя служит для обозначения неловких или неудачливых людей, которым в жизни не везет. Такой шлемель с л о м а е т палец, сунув его в жилетный карман, он падает, навзничь ухитряется сломать себе переносиц, он всегда является не кстати и так далее. В общем, шлемель человек, который должен дорого платить за то, что другому сошло бы безнаказанно. Я не могу брать деньги за то, чего нет, сказал я. Но ну почему же нет? Напишите хорошую пьесу. Американец воображает, что если хорошо заплачено, то вещь стоит того. Дайте ему кусок дерьма, и сдерите с него за это побольше, и он вообразит, что это золото. Я собрался было пойти домой и засесть за работу, но Файтельзон пустился в рассуждение о путешествиях души. Психоанализ б е с с и л е н сказал он. Пациент приходит в психоаналитику, чтобы его вылечили. Другими словами, чтобы стать как все. Он хочет избавиться от своих комплексов, и психоаналитик должен помочь ему в этом. Но кто сказал, что быть здоровым лучше? Те, кто вместе с нами участвуют в путешествиях души, не знают границ. Мы собираемся вечером в комнате, гасим свет и даем волю нашим душам. Человеку надо дать возможность быть самим собой, чтобы он смог понять, чего же он в действительности хочет. Настоящий тиран вовсе не тот, кто доставляет другим физические мучения, а тот, кто порабощает душу. Эти так называемые гуманисты. Воистину, поработители душ: Моисей, Иисус, автор а х а к а в а д г и т ы Испиноза, Карл Маркс и Фрейд. Дух есть игра, не подчиняющаяся ни правилам, ни законам. Если правша п е н г а у э р если слепая сила действительно вещь в себе, все сущее, то почему же не позволить тому, кто хочет хотеть? Так что же, цель всего это желать? А где-то написано, что цель должна быть? Быть может, хаос это и есть цель. Вы немного интересовались Кабалой и наверняка знаете, что до того, как э н с о в создал вселенную, он погасил свет и образовал пустоту. Вот в этой пустоте и начиналось сотворение. ф а й т е л ь з о н проговорил до самого вечера. Когда мы выходили из кафе, было совсем темно. На Белянской горели фонари, тихо падал снежок. Как всегда после подобного разговора Файтальзон был совершенно разбит. Он молчал и, казалось, стыдился своей болтливости. м о л ч а и пожал мне руку и пошел домой. Я медленно шел по улице. Не верилось, что у меня хорошая комната, что горничная с т е л е т мне постель, подает завтрак, а в кармане у меня бумажник набитый деньгами. То, о чем говорил ф а й т а л ь з о н в з б у д о р а ж и л меня. Чего же я на самом деле хочу? Меня влекло к Бетти Слоним, поцелуй Сели и ее признание сулили новые приключения. И в то же время я не хотел, чтобы Дора уезжала. Но любил ли я этих женщин? А чего еще я хочу? Мне хотелось написать хорошую книгу. А теперь еще и хорошую пьесу. Снегопад усилился. р е с н и ц а так запорошила снегом, что вместо уличных фонарей и витрин я видел только пучки светящихся стрел. Постоянные намеки Фатальзона насчет того, что Селия ко мне расположена, смущали меня. т о л и он пытается в с у ч и т ь меня, ей т о л и хочет поссорить. Я уже слышал, как он говорил, что у человека доведенного до предела чувство ревности сменяется чувством причастности. Я намеревался сразу же засесть за работу, но когда поднялся к себе в комнату, усталость свалила меня. Дверь открыла Текла. На ней были короткий белый передник и кружевная наколка. Она приветливо улыбнулась и показала, какие она повесила занавески у меня в комнате. Постель уже была разобрана. Текла предложила принести ч а ю я поблагодарил и отказался. Пытаясь преодолеть усталость, я сел дописывать первый акт девушки из Людмира, но вместо этого начал писать как будто совершенно заново. Я потерял контроль над собой. Казалось, какие-то посторонние силы водят моей рукой. На письменном столе было зеленое сукно и стояла зеленая лампа, но свет бил прямо в глаза. Ага, это мой внутренний враг и саботажник напустился на меня. Теперь я знаю все его штучки. Мне надо добиться успеха, а он хочет, чтобы я провалился. Я обратил внимание, что пропускаю буквы и даже целые слова. Встал листать книги, которые, казалось, могли бы вывести меня из этого состояния. По этого воспитания воли работу буду я на пауто тренингу свою записную книжку, куда я заносил правила жизни и духовной гигиены. Усталость пересилила, и я заснул прямо в одежде. Сразу начались видения и кошмары. Когда я открыл глаза, часы показывали четверть второго. И два з а с т а в и в себя раздеться, я снова заснул. Во сне уже стало понятно, что я собираюсь делать. Да сны мои были именно такими, о каких говорил ф а й т е л ь з о н бесцельные, сумбурные, причудливые, противоречивые до да безумия. Во сне Бетти и Селия были в одно и то же время вместе и врозь. Я спал с обеими женщинами, а х а й м л стоял и подбадривал нас. Даже совокупление было связано с пьесой, ведь это Селия, девушка из Людмира, а Бетти олицетворенная прелюбодеяние. а сам я разве не слепой музыкант? Ведь я никогда ничего не понимал в музыке. мое знакомство с Бетти продолжалось не более двух дней, но она уже присутствовала в моих ночных кошмарах. она была как будто бы со мной и в то же время отдельно руководила моими мыслями и делами. ф а й т е л ь з о н хотел чтобы душа вернулась к первоначальному хаосу, из которого все сотворено. но как может хаос сотворить что-нибудь? быть может это была не цель а перво причина всего сущего. Но правы ли тогда телеологи? Я собирался встать в семь, но когда проснулся, часы в гостиной били девять. В дверь тихонько постучали и вошла Текла с подносом, накрытым салфеткой. Она принесла я и ч н и ц у сыр, кофе, булочки. Я проспал больше семи часов. Мне снились сны, но запомнился только один: я съезжаю с ледяной горы, а внизу меня ждет дикая толпа с дриколем, ь топорами, дубинами. Все то ли пели, то ли выкрикивали что-то, и мелодия еще продолжала звучать во мне заунывная песня безумии страсти. Простите, извинила, стекла. ь Я думала, вы уже встали. Я проспал. Унести завтрак обратно не надо. Сейчас я у м о ю с ь т а ш и к у в ш и н с водой. У вас прямо здесь в комнате. Благодарю тебя, т е к л а Большое спасибо. Мне казалось, что мне дано слишком много, и я этого не заслуживаю. Почему эта деревенская девушка должна прислуживать мне? она конечно на ногах шести утра вчера я видела она стирала мне хотелось отблагодарить ее но я не мог дотянуться до стула где висел мой пиджак текла улыбнулась и стало видно какие у нее ровные белые зубы без единого изъяна ладно сбитая с мускулистыми ногами и к р е п к о текла осторожно поставила поднос на стол она внимательно смотрела на меня и казалось старалась прочесть мои мысли приятного аппетита спасибо текла ты славная девушка Дай вам б л а г о р о в ь я сказала она, и на левой щеке обозначилась ямочка. Так л а о неспеша направилась к двери. Вот они эти простые люди, на которых держится мир, подумал я. Они явное доказательство того, что правы каббалисты, а не фейтализм. Бесчувственный бог, безумный бог не смог бы сотворить так. Я почувствовал, что постепенно влюбляюсь в эту девушку. Такие, как она, придают смысл всему, что связано с землей, небом, жизнью всей вселенной. Она не хочет улучшить мир, как Дора, не хочет испытать все на свете, как Селия. Ей не требуется главная роль в пьесе и слава, как Бетти. Она хочет давать, а не брать. Если даже польский народ произвел на свет только одну такую теклу, он без сомнения выполнил свою миссию. Я налил с т а с воды из кувшина, вымыл руки в ы т е р а х полотенцем, отхлебнул кофе, откусил кусок свежей булочки. Мне друг захотелось произнести благословение. поблагодарить ту силу, которая помогла в ы р а с т и п ш е н и ц е и кофейному дереву, поблагодарить кур, которые снесли эти яйца. Уснул я несчастным, а проснулся почти счастливым. В дверь постучали, потом она открылась. Пошел Влад, сын хозяина, про которого отец уже успел мне кое-что рассказать. Он бросил занятия юриспруденции в Варшавском университете и теперь проводил целые дни дома, читая все подряд, слушая музыку и радиопередачи. Тощий, бледный, долго вязый, с высоким лбом, длинным носом, он производил на меня впечатление человека больного и физически и психически. В отличие от отца, говорившего по-польски с еврейским акцентом, у в л а д к а была правильная литературная речь. К ш е п р а ш и м п а н и сказал в л а д о к я мешаю вам завтракать, пан а п р о с и т